«Разговор по прямому проводу». В столовой я влезаю на стул и стучу в отдушник. Это вроде телефона. Наверху живут Нюра и Вера Живильские. У них тоже отдушник. У нас постучишь, наверху слышно. В отдушник Нюрин голос. «Слушаю». «Здравствуйте». «Вообще мы на «ты», но по телефону надо говорить «вы». «Здравствуйте, Нюра». «Большие новости». «Революция, и у нас солдат сидит!» «А у меня чего есть, — говорит Нюра, — отгадайте!» «Еще где-нибудь революция?» «Нет! Крестная сервис подарила, и даже с молочником!» «Я бросаю труп... Э, виноват! Захлопываю отдушник?» «Разве они могут понять?» «И я, одевшись, бегу к товарищу-соседу, чтобы порадовать его!» а латынь так и остается невыученной.